сказал лорд Каслвуд. Это подтверждает капеллан. Да и Уилл, не первый и не десятый раз напившись, затевает ссору. Мистер Уоррингтон только ответил подобающим образом на оскорбление, и извиняться должен не он, а Уилл. Гарри заявил, что не примет извинений до тех пор, пока ему не будет возвращена его лошадь или не будет уплачена пари. Проток, в конце концов,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 О чем беседовала с ним госпожа Бернштейн. Итак, размышляет он, моя добродетель привела лишь к тому, что юный Могок станет добычей других, и я щадил его совершенно напрасно. Кого Бог хочет погубить, у того он отнимает разум, как там выражался школьный учитель,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 Автор этой хроники, приводя тут в виде связанной речи то, что граф лишь думал, бесспорно мог истощить свой кредит у терпеливого читателя, и тому дано полное право не платить доверчивостью по этому чеку. Но разве Тит Ливий с Фукидидом и десяток других историков не влагали в уста своих героев речи, которые, как нам прекрасно известно, те и не думали произносить?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 и делаешь это лишь по принуждению. Вот почему, хотя еще до того, как была написана первая страница этой хроники, я знал, что представлял собой лорд Каслвуд и какого мнения придерживались о нем его современники, я умалчивал о весьма многом и лишь давал понять доверчивому читателю, что этот аристократ не заслуживает наших симпатий. Бесспорно, лорд Марчи и другие джентльмены, на которых он сетовал.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 а проигрывая, платили проигрыш. Госпожа Бенштейн очень не хотелось рассказывать своему виргинскому племяннику подробности, которые не делали чести его родне. Ее даже тронуло то, как граф щадил Гарри, пока юноша гостил в замке, и она была весьма довольна его сиятельством, столь скрупулезно исполнившим ее желание в этом отношении.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 Испугалась за своего любимца и решила предупредить его при первом удобном случае. В тот же вечер она села писать письмо мистеру Уоррингтону, но всю свою жизнь она плохо владела пером и не любила брать его в руки. «Какой толк писать плохо?» — говорила она, — «когда столько умных людей делает это хорошо. Но даже в этом случае лучше не писать вовсе». А потому она послала Лакея на квартиру Гарри с приглашением выпить у нее чашку чая на следующий день, предполагая тогда же предостеречь его. Однако на утро она прихворнула, и когда мистер Гарри явился, не смогла его принять. Она провела в затворничестве два дня, а на третий был большой прием. На четвертый же мистер Гарри в свою очередь оказался занят. В вихре лондонской жизни какой человек успевает повидать соседа, брат, сестру, школьный товарищ, школьного товарища. И прошло много дней, прежде чем тетушка мистера Орингтона смогла потолковать с ним по душам, как ей этого хотелось. Сперва она мягко попеняла ему за расточительность и проказы, хотя на самом деле они казались ей очаровательными. А он ответил, что молодым людям положено перебеситься, и к тому же с большинством своих нынешних приятелей, он познакомился, когда сопровождал тетушку, как подобает почтительному племяннику. Затем она после некоторого вступления принялась предостерегать его против его кузена, лорда Каслвуда, и он засмеялся горьким смехом и сказал, что благожелательный свет уже достаточно рассказал ему про лорда Каслвуда. Советовать «Не садись играть с ним, когда речь идет о человеке с положением его сиятельства, да и вообще о любом джентльмене. Очень неприятно», — продолжала баронесса, — «и все же договаривайте, договаривайте, тетушка», — воскликнул Гарри. Из губ его сорвалось не слишком вежливое словцо. «Так ты уже играл со своим кузеном», — осведомилась у молодого человека, его искушенная в делах света покровительница, — «и проигрывал, и выигрывал, сударыня». — решительно ответил Гарри. — Не мне об этом говорить. Когда мы в Виргинии померимся силами с соседом за бутылкой, колодой карт или на зеленой лужайке, мы не спешим домой рассказывать об этом нашим маменькам. — Простите, тетушка, я не это хотел сказать. И, покраснев до ушей, юноша поспешил поцеловать старую даму. В новом расшитом золотом бархатном костюме с пышным кружевным жабо которое очень шло к его свежему лицу и белокорым волосам, он выглядел очень мужественным и красивым. Покидая тетушкин дом, он, как всегда, не поскупился на чаевые ее слугам, толпой, высыпавшим в переднюю. День выдался холодный и дождливый, и потому наш юный джентльмен, сберегая белые шелковые чулки, прибыл в Порт-Шезе. «Куайту!» — приказал он, — и насельщики рысцой, — поспешили к заведению, где он проводил теперь почти все свое время. Наши вергинские друзья вряд ли одобрили бы усердие, с каким он посещал этот приют веселого безделья. Но надо отдать должное мистеру Уоррингтону. Раз начав игру, он сражался как герой. Удача не приводила его в лихорадочное возбуждение, и он сохранял полное хладнокровие, когда ему не везло. Фортуна заведомо склонна изменять игрокам. Но сколько людей изменяют Фортуне? В страхе бегут от ее улыбки и покидают ее, хотя она, возможно, и сохранила бы им верность, если бы не их собственное малодушие. «Черт возьми, мистер Орингтон!» — воскликнул мистер Селвин одобрительно, что с ним бывало очень редко. «Вы заслуживаете выигрыша!» Вы смотрите на свою удачу, как истинный джентльмен, и пока она ворожит вам, вы отменно с ней учтивы. Если же быстрыми взмахнет крылами, вы ведь знаете остальное? Ах, нет, ну, потеря невелика. Вы потребуете кареты ее милости и отвесите ей любезный поклон на прощание. А посмотрите, как лорд Каслвуд Отдает стаканчик. «Кто еще стал бы так сыпать проклятиями, проиграв пять-шесть золотых? Нет, фортуна поистине непотребная тварь, если собирается расточать свои милости такой скаридной каналье». «В нашей семье нет канальей, сэр», — замечает мистер Орингтон. «А милорд Каслвуд принадлежит к ней». «Я забыл, совсем забыл, прошу извинить меня». И поздравляю вас со столь лесным родством, как милорд и мистер Уилл Эсмонт, его братец, говорит сосед Гарри, беря стаканчик. Кидаю 5 Одну очку и два. Мое обычное везенье. Я облекусь моею добродетелью. И он уныло откидывается на спинку кресла. В этот ли раз мистер Гарри выиграл пятнадцать раз подряд о чем упоминается в одном из тех писем мистера Уолпола, которые не попали в руки его нынешнего ученого-издателя, мне неизвестно, но во всяком случае в первые пять-шесть вечеров, которые Гарри провел у Уайта, ему непрерывно везло, и он более чем оправдал свою репутацию счастливчика. Пятьсот фунтов, забранные из отцовского наследства, умножились в тысячи. Он пополнил свой гардероб, Купил великолепных лошадей, давал пышные приемы, делал дорогие подарки. Словом, жил на такую ногу, словно был богаче сэра Джеймса Лоутера и его светлости герцога Бетфордского. И все же пять тысяч фунтов как будто нисколько не убывали. Неудивительно, что он давал, когда отдавать было так легко. Неудивительно, что он был щедр, чувствуя в своем кармане кошелек Фортунатуса. Я говорю неудивительно, потому что такова была его натура. Другие фортунаты затягивают завязки своего неистощимого кошеля, как можно тоже пьют жидкое пиво и отходят ко сну при свете сального огарка. Пока удача продолжала улыбаться мистеру Гарри, он не нашел ничего лучше, как узнать у леди Марии, сколько она должна, и уплатил все ее долги до последнего шиллинга. Ее мачехе и сводной сестре, которые терпеть ее не могли, он преподносил великолепные подарки. — Может быть, тебе стоит постараться и поскорее угодить в тюрьму за долги? А Уилл насмешливо спросил милорд у брата. — Хоть ты и надул его с лошадкой, Мугок, без сомнения, поторопится тебя выкупить. И тут мистер Уилл ощутил глубокое раскаяние, Правда, не совсем такое, какое заставило блудного сына пасть на колени. «Черт, побери, простонал он, только подумать, что я дал ему вырваться за какие-то жалкие сорок фунтов. Да у него тысячу можно было бы выдаить, не меньше!» что до Марии, то эта чистая душа с благодарностью приняла все дары, которые послала ей добрая судьба, и была готова принять их сколько угодно еще. Расплатившись с многочисленными модистками, торговцами и поставщиками, она тут же вновь начала брать в долг. Миссис Бетти, камеристка ее сиятельство сообщила владельцам модных лавок, что ее госпожа вступает в брак со сказочно богатым молодым джентльменом, а потому они могут открыть Миледи неограниченный кредит. Такую историю они слышали уже не в первый раз, и, возможно, не слишком ей поверили, Но ведь их счета были оплачены. Миледи не помнила зла и милостиво сделала новые заказы даже миссис Пинкот из Кенсингтона. А когда она объездила магазин шелковых тканей, галантерейную лавку и ювелира, и в карете с ней, кроме камеристки, сидел и мистер Уоррингтон, указанные торговцы решили, что судьба и правда ей улыбнулась и она прибрала к рукам счастливчика, хотя, возможно, их несколько удивил вкус жениха, избравшего столь пожилую красавицу. Мистер блеск э, в стрит ковент Гардена, взял на себя смелость лично доставить на квартиру мистера Уоррингтона на Бонн-стрит жемчужное ожерелье и золотой игольник, который тот накануне купил в обществе Леди Марии, и спросил, должен ли он... Блеск, оставить их у его чести или послать ее сиятельству с поклоном от его чести? Гарри добавил к ожерелью и угольнику еще кольцо из образчиков, случайно захваченных ювелиром с собой. Небрежно распорядился, чтобы счет был прислан ему, и величественно отослал мистера Блеска, который не замедлил удалиться, отвешивая почтительные поклоны не только его чести, но и гамба. Однако и это еще не было концом. Мистер Блеск так угодил юноше, что не прошло и двух-трех дней, как тот подкатил в своем фаэтоне к лавке почтенного ювелира и купил две безделушки для двух молодых барышень, чьих родителей, которые были к нему очень добры, он искренне любил и почитал. «Ах, почему, — думал он, — нет у меня ума и поэтического дара», как у моего бедного Джорджа. Тогда бы к этим подаркам я приложил хорошенькие стишки в честь Тео и Этти. Если бы желание и искренняя привязанность могли превратить меня в поэта, то я, конечно, начал бы рифмовать с большой легкостью. Но поскольку этого не произошло, он призвал на помощь преподобного Сэмпсона и сострепал препроводительную записку вместе с ним.